Мне рабочее место оставлять нельзя. Оставишь, и все деньги уйдут на сторону. В моем деле, чтобы нормальные бабки иметь, надо их постоянно контролировать. Тебе что, и отпуск не положен? Не положен. Что же это у тебя за начальство такое? Получается, что ты умереть должен на этом базаре. Нормальное начальство. Оно само на износ работает, потому и ездит на линкольных. Тогда ты будешь контролировать рынок, а меня посылать на самые фишенебельные курорты попарить хрупкие косточки под солнцем. Я буду сидеть в шезлонге на берегу океана и лениво потягивать коктейль из тоненькой трубочки каждый день ты будешь звонить по сотовому телефону и заботливо спрашивать не надо ли подкинуть деньжат правда тебе придется увеличить поборы с коммерсантов но они уже как нибудь потерпят ничего не поделаешь у твоей жены слишком большие запросы а тебе в кайф их удовлетворять я что похож на лоха нет Только дурак может отпустить свою жену отдыхать в одиночестве. Моя жена никуда без меня не поедет. Хорошо, я всегда буду рядом, всегда под рукой. Только женись. Ты еще не передумал? Не передумал. Женюсь. Но не сейчас. Я же не могу на тебе жениться, сидя в этом погребе. Для начала нам нужно выбраться отсюда». — Давай выбираться, — кивнула я. — В самом деле, сколько можно тут сидеть? Пора заявление подавать. Интересно, который час? ЗАГС еще не закрылся? Кстати, как ты себя чувствуешь? С чего это ты беспокоиться стала? Как будущая жена я обязана заботиться о твоем здоровье. Сегодня намного лучше. Правда, я бы с удовольствием хлебнул самогонки. Без обезболивающего тяжеловато. Рашид встал и попытался открыть крышку. Крышка не поддавалась. «Подожди, у тебя руки слабые, ты же ранен!» Одернула я его и попробовала сама надавить на эту долбанную крышку. К моему великому удивлению, крышка не сдвинулась ни на сантиметр. Рашид принялся помогать мне, но это ничего не дало. Спустя несколько минут Рашид взял меня за руку и грустно сообщил. «Лора, наши дела плохи. Погреб закрыт на ключ». «Что? Крышка погреба закрыта на ключ. А где ключ? У деда в кармане. А дед где?» Скорее всего, его убили. «Ты хочешь сказать, что мы закрыты на ключ, а ключ находится в кармане у убитого деда?» «Точно! Как же мы отсюда выберемся? Вот этого я пока не знаю». Застанав, я схватилась за голову. Хотелось разрыдаться в полный голос или выпрыгнуть в окно, которым тут и не пахло. Рашид почувствовал мое состояние и притянул к себе. Ну что ты раскисла? Подожди, Лариса, сейчас что-нибудь придумаем. А что тут думать? Тут и так все ясно. Считай, что нас с тобой закопали в могилу. Этот погреб очень похож на могилу. Просто здесь больше воздуха. Но насколько его хватит? Мы умрем. Пройдет время, и мы обязательно умрем. Может, от голода, а может, по другим причинам. Долго мы не протянем. Нам никогда не выбраться отсюда. Уткнувшись Рашиду в плечо, я дала волю слезам. Рашид плотно зажал мой рот своей рукой. — А ну-ка, заткнись! Ты что, с ума сошла? Может, в доме кто-то остался и нас услышит? — Не дури, Лора! «Успокойся, прошу тебя».